Четвертое Кулинарные таланты миссис Стапс целиком соответствовали высокой оценке мисс Крю. Маленькая гостиная в рождественской сказке была уютной, теплой и светлой. Старые, заметно потертые кожаные кресло, красная скатерть, сменившая белую, когда он поужинал, забавные фигурки на каминной полке. Крейг Лестер изучал их и думал, насколько тут теплее и уютнее, чем среди холодного великолепия старого поместья. Фарфор и позолота хороши для своего времени, а ему было приятнее видеть на камине желтую коровку-сливочник. Под крышечку на спине наливают молоко. Чашка и блюдца медного оттенка с орнаментом из фруктов и цветов на фоне голубого неба тоже были очень хороши. Кувшин с портретами королевы Виктории и принца Алберта в лилово-серых костюмах. Под ними выведен год – Тогда состоялась всемирная выставка, которую посетила королевская чита. Еще на полке стояли оригинальные деревянные подсвечники, у основания украшенные чем-то наподобие пушечных ядер, а высокая глиняная ваза с изображением солдата в форме времен Англобургской войны, а под солдатом две даты – Чуть дальше, по обеим сторонам очага, были расположены две большие морские раковины. Они напомнили ему о том, как он когда-то по дороге в школу застревал у жалкой ловчонки со всякой всячиной и, заглянув внутрь, мечтательно глазел на две почти такие же раковины. В гостиной вошла миссис Тапс, выразила надежду, что ему подали все, что нужно, и присела немного поболтать. Оказывается, раковины привез из плавания ее двоюродный дед. Он был моряком. А коровка и эта чашка с блюдцем достались ей от прабабушки. Я не любительница выбрасывать старые вещи, чтобы все вокруг было только новое. Пусть оно и новехонькое, пусть и модное, но это не по мне. А молодые потом сами решат. Когда я уже буду в могиле, то возражать, понятно, не стану. Даже если не выкинут про бабушкину «желтую коровку». Иногда бывало, что она разрешала мне ее погладить. По воскресеньям — похвальное поведение. Но, как говорится, всему свое время. А сейчас такие порядки, что уж и смерть не страшна. Да, жизнь такая стала, что и на раскрой стынет жилах. Так что уж лучше смейся, коли есть силы. А если нет, прикуси язык. Утром Лестер снова отправился в Крюхалс. Открыла ему Розамунд и сразу повела к Дженни. У маленькой мисс были сияющие глаза, яркий румянец и необыкновенно взрослые манеры. Здравствуйте, мистер Лестер. Вчера вы, наверное, подумали, что я очень глупая. Приняла вас за врача? Хоть вы на них ничуть не похожи. Розамунд объяснила мне, что вы из издательства. Петертонов, и сказала, что пока мне рано рассчитывать на то, что они что-то опубликуют, но я и не рассчитывала. Это правда. Только давайте не будем говорить о том, что в моей работе нет никакого упроку, что надо сначала повзрослеть. Вы даже не представляете, как это неприятно быть маленькой, когда тебе постоянно запрещают делать то, что хочется. Но вы многое уже умеете, и я бы очень хотел побеседовать на эту тему». Дженни сидела трогательно, прижав руки к груди. Жадный взгляд был красноречивее слов. Розамун в порыве нежности хотела положить руку ей на плечо, но девочка сердито оттолкнула ее. «Ну что ж», — заговорил он, — «писатель должен быть профессионалом. Если вы хотите стать писательницей, этому нужно учиться. Ну, возьмем, к примеру, разговор. Люди произносят слова, а еще при этом они двигаются, обмениваются взглядами». Тоном голоса выражает свое настроение. И когда этот разговор надо описать, в вашем распоряжении только слова. Одних слов недостаточно. Вам необходимо во что бы то ни стало привнести в разговор краски, живость, звук, которых не отражает бумага. И каким же это образом? А вот это и есть самое главное. Это вам придется всякий раз искать самой. Во-первых, диалог на бумаге должен быть интереснее и ярче обычных разговоров. В нем должно быть больше жизни и выразительности. Все краски надо сгустить. Каждый персонаж должен обладать яркой индивидуальностью. Умные должны быть умнее, а глупые – глупее, чем в действительности. Иначе их характеры никто не сможет понять, и книжка получится скучной. Далее вам надо очень тщательно выбирать книги для чтения. Не слишком зачитывайтесь каким-то одним автором, а то начнете ему подражать. А это пагубно для собственного стиля. Вам придется прочесть произведения классиков, потому что они заложили те основы, без которых писателю не обойтись. Читая, следите, как ведут себя герои, как они входят и выходят из комнаты, как идут от одного места к другому. В общем, как создается атмосфера повествования. Каждый крупный писатель делает это в своей собственной манере. Так что вы избежите подражания кому-то одному. Дженни энергично кивнула. И еще. Возможно, вы с этим не сразу согласитесь, но это очень важно. Писать нужно о том, что вам хорошо известно. Лихорадочный румянец Дженни стал еще гуще. Если бы все так писали, получилось бы столько скучных книг. Я не хочу писать о том, что происходит каждый день. Это же так занудно. Ну, о чем можно написать здесь? Опасная зона. Лестер поспешил выразить мысль другими словами. Ну, хорошо, вот вы живете за городом, но здесь есть люди, такие же, как в городе, такие же, как на острове где-то в южных морях или в испанском замке. Именно люди и события из их жизни делают рассказ или роман либо интересным, либо скучным. Наконец Женя перестала сжимать руки и спокойно положила их на колени. Лихорадочные пятна понемногу сменились нежным розовым цветом. Она задумчиво проговорила. — Порой не поймешь, что у этих людей на уме. Вот что было на уме у Мэгги? Никто так и не понял. — А кто такая Мэгги? — Одна женщина из деревни. Однажды вечером она вышла из дому и больше не вернулась. Розамон предостерегающего на него взглянула, но Ластер сделал вид, что не заметил этого. «А почему же она это сделала?» «А никто не знает, почему. Расскажите мне об этом своими словами. Как если бы писали рассказ?» «Я не знаю, с чего начать. Это самое трудное», — засмеялся он. Она ненадолго задумалась, потом недовольно помотала головой. «Нет, я так не могу. Лучше я просто расскажу, что произошло». «Ладно, давайте». И девочка, кивнув, начала. Это никакой не рассказ, это просто история, как и что случилось. Ничего в ней нет особенного, никакой романтики. Правда, она немного страшноватая. В одном деревенском доме жила Мэгги со своими родителями. Этот дом виден даже с нашей аллеи, только они больше в нем не живут. Отец и мать были уже очень старыми, да и сама Мэгги была далеко не молода. Не была она и красавицей, или какой-нибудь такой необычной. И вот примерно год назад, 8 часов вечера, когда уже совсем стемнело, она закончила гладить белье и сказала матери, «Пойду немножко подышу свежим воздухом. Скоро вернусь». И с тех пор никто ее больше не видел. «Это что же, вот так взяла и исчезла?» Дженни кивнула. «Я же говорила вам, что история страшноватая. И если бы я писала рассказ, мне пришлось бы на этом остановиться. Потому что конец все испортит». «А какой был конец?» Ой, она дважды писала открытку матери и просто почтовую карточку «Мисс Каннингем». Она ведь работала у Каннингемов подъемщицей. почтовой карточке было написано «Временно уезжаю». А на открытке, которую получила мать, было написано побольше. Что-то о том, что ей надо уехать и что она вернется при первой же возможности. Это она так писала, но на самом деле не вернулась. И больше о ней никто ничего не знает. Почтовый штемпель на открытке был лондонским. В конце концов заявили в полицию, но ее не нашли. Никто не знает, что заставило ее так поступить. Ведь она всегда была такой славной доченькой. Родителям она ничего не присылала, ни денег, ни вещей. Бедные старики жили в постоянной нужде. «Вы сказали, что они здесь больше не живут?» «Да, они умерли. Маги не должна была уезжать и вот так их бросить». Разом он снова послал Лестеру выразительный взгляд, ну, конечно, он законченный идиот. Нельзя позволять Жене пересказывать деревенские трагедии. Пусть себе читает запоем всяких Глори Гилмор с их несуществующей жизнью. Только если ее хотят подчивать сказками, то ему лично куда милее красавица и чудовище, золушка и двенадцать танцующих принцесс. Там здоровая фольклорная основа и прелесть, «Волшебства!» Он почти дерзко посмотрел на Розамунт и спокойно продолжил. «Ну вот вы рассказали именно так, как я просил. Только не надо, чтобы рассказ всегда был трагедией. Видите ли, в деревне, как и везде, случается много необычного. Но среди этого необычного можно найти и что-то веселое». И он даже решился добавить. Печальные рассказы выдают, что автор еще совсем, совсем молод. Дженни вспыхнула, а он почувствовал себя злодеем. Но зато в глазах Розамун сияла благодарность. Вскоре она оставила их вдвоем с Женей, а чуть погодя принесла поднос с чаем и печеньем, которое просто таяло во рту. Беседа между тем шла вовсю. Женни щебетала умолку, а потом съела огромное количество печенья и выпила почти целую кружку молока. «Если бы кто-нибудь из нас собрался худеть, у нас ничего бы не получилось, правда?» И очень даже хорошо, что нам не нужно худеть, потому что миссис Болдер печет дивное печенье. Видимо, нам с Розамут еще долго не нужно будет думать о похудении. Она целыми днями сбивается с ног от забот, а я пока еще сбиваюсь с ног, потому что не очень хорошо на них стою. Наверное, ужасно думать обо всем, что ешь, с оглядкой, Знаешь, что тебе этого нельзя. Мисс Канингом все время так и делает. Она не ест то одно, то другое, а потом на нее нападает жуткий аппетит. И тогда она не выдерживает и снова начинает толстеть. И что в этом хорошего? Она уже совсем старая, и я не знаю, зачем ей это нужно. Николас ее подразнивает, а она вся заливается краской и вздыхает. Ох, мальчик ты мой! Когда он распрощался с Женей, Розамон повела его к выходу, тем же коридором. И Лестер испугался, что его снова призывает мисс крю но они молча миновали дверью комнаты и уже подходили к холлу, когда Розамонт робко спросила, «Вы не хотите осмотреть дом?» «Нет». И он даже не пытался смягчить резкость тона. «А многие приходят специально на экскурсию». Она слегка улыбнулась. «У нас есть ценные картины». «Нет уж, благодарю покорно». «Две картины Лели. Лели Питер». 1618-1680 Английский живописец Мастер парадного Идеализированного портрета Серия Винзерские насмешницы А еще один Ван Дейк И гордость нашей коллекции Портрет мисс Луизы Крю Трех лет В белом муслиновом платье С голубой ленточкой и собачкой Кисти Гейнсбуро ну, Тогда во имя всего святого «Почему ваша тетя их не продаст, чтобы позволить вам жить по-человечески?» Улыбка исчезла с ее лица, как пламя задутой свечи. «Тетя Лидия никогда ничего не продаст», — ответила она. «А вам? Вам нельзя так говорить. Тогда лучше не просите меня склоняться перед идолом, разрушающим вашу жизнь. По всей видимости, этот дом был когда-то замечательным и был построен для живых людей из плоти и крови но их жизненный уклад отошел в прошлое, вместе с ними. Такие дома больше никому не нужны. Их надо перестроить для других целей, а еще лучше снести. Вы не хуже меня понимаете, что этот дом — склеп, высасывающий из вас жизненные силы. Если вы спросите, что сделал бы я на вашем месте, я вам отвечу. Но я ведь вас не спрашиваю, а я вам все равно отвечу, поскольку считаю себя обязанным не допустить самоубийства. «Вашего самоубийства!» Он усмехнулся. «Не ожидали подобных заявлений, да? Все очевидно. Вы ведь готовы броситься с моста Ватерлоу. Но я вас удержу». «Это бред сумасшедшего?» «Нет-нет, это только метафора. Не волнуйтесь. Чем скорее выскажусь, тем скорее стану нормальным. И еще я вам должен сказать одну вещь. Из-за вас я потерял покой. и за вас я сержусь. и за вас прихожу в отчаяние. Меня бесит не столько мисс Крю, поработившая вас, сколько то, что вы позволили ей это сделать. Жертва ради сестры. Вот что вы такое. Живая иллюстрация к одной из книг этой Глории Гилмор, которыми упивается Дженни. А знаете, за последние шесть лет я был так зол, дай Боже, ну всего раз шесть. Нет, сейчас я зол куда сильнее. И не думал, что докачусь до такого. Ну вот, пожалуйста. И надеюсь, вы не хуже меня знаете, что это означает. Но ну, теперь, пожалуй, давайте сменим тему. Она смотрела на него как бы со стороны. Не как святая дева смотрит сквозь золотые небесные лучи, но, возможно, как прекрасная дама смотрит на кровавое сражение в ее честь. Считается, что мужчинам вечно будут нужны такие жестокие игры, и ничего с этим не поделаешь. Она ответила спокойно и просто. — Давайте. — и добавила. — Я бы хотела поговорить о Жене. Разамун снова привела его в небольшую комнату, где они беседовали прошлым вечером. Расположившись в тех же креслах, они стали обсуждать, что Дженни следует читать и какие ее сочинения следует поощрять. И тут Разамун вспомнила о Мэгги Белл. «Не знаю, почему Дженни вдруг рассказала вам эту историю. Насколько я понял, она ей такой не кажется. Видимо, она уже успела с ней свыкнуться». Вы хотите сказать, что она не такая страшная? Ну, я не могу сказать, страшная она или нет. Я надеялась, что ей почти ничего об этом не известно. Это в деревне-то пустая надежда. К тому же дети очень проницательны. Никто так и не знает, что случилось с Маге. Но это и правда ужасная трагедия. Она была такой заботливой дочерью, она никогда бы не бросила отца с матерью просто так, если бы ее не вынудили обстоятельства. Розамон повторила сказанное Дженни, и он понял, что скорее так говорили все вокруг, и Дженни, словно эхо, передала эту историю. И слова эти так часто говорили, что едва зашла речь о Мэгги Белл, девочка тут же их вспомнила. «Думаю, ничего особенного здесь нет. Появился у нее какой-нибудь друг, а пересудов сносить она не могла», — предположил Лестер. «Не было у нее никакого друга. и уже около сорока, и никогда у нее никого не было». — Ну, разумеется, — сказал он, — у всех исчезнувших или покончивших с собой женщин никогда, видите ли, не было знакомых мужчин, в чем клянется и божится вся их родня. Знакомая песня и старая, как мир. Обратим наши сердца и думы к Дженни.